У вас дома. Алексей Слоповский. Самая настоящая любовь. Была весна 2098 года. По улице шел юноша Олег. На встречу ему шла девушка Катя. Олег увидел Катю, и она ему понравилась. Он остановился перед ней и сказал... Здравствуйте, красивая девушка. Здравствуйте, юноша. Вы хотите поговорить со мной? Да. Я вам понравилась? Очень. Я нравлюсь многим, потому что я хороша собой. Но у меня мало времени, я студентка и учусь. Я тоже студент, но речь не об этом. Вы могли бы не остановиться, но вы остановились и стали говорить. Значит, я вам тоже понравился. Не буду отрицать. Но это еще не повод для знакомства. У вас приятное лицо. Однако довольно много людей с приятными лицами. Я люблю другого человека. Я тоже люблю другую женщину. Но я увидел сейчас вас, и у меня появились сомнения в моей любви. Но у меня тоже появились сомнения в моей любви. Но это плохо. Чего уж хорошего. И зачем только я вас встретил? Надо как можно скорее разойтись, и все пройдет. Но мы будем мучиться. Мы будем думать друг о друге. Мы окончательно разлюбим. Вы своего мужчину, а я свою женщину. Мы потеряем их, а друг друга взамен не получим. Вы этого хотите? Нет, я не хочу остаться ни с чем. Но, может, наша взаимная симпатия – ошибка? Мы разобьем нашу прежнюю любовь, а новой не будет. И мы все равно останемся ни с чем. Если та любовь настоящая, ее нельзя разбить. Поэтому мы можем спокойно познакомиться. Мы этим испытаем любовь. В ваших словах есть логика. Меня зовут Катя, но мы ведь пока не будем допускать, к примеру, секса или слишком глубоко духовного общения. Я думаю, можно допустить и то, и другое. Но чтобы лучше проверить любовь. М -м -м. Пока давайте просто смотреть на воду реки. Мы ведь стоим на набережной, мы ходим тут и не замечаем уже ничего вообще совсем. Река течет, как тысячи лет назад. В этом великий смысл. Вы умные и Вы нравитесь мне все больше. Когда я возьму вас за руку. Пожалуй. Хм. Мне нравится кисть вашей руки. Пальцы. Хм. Мне хорошо. Мне тоже хорошо. Это плохо. Мне хочется встать ближе к вам. Если вам этого не хочется, я не буду этого делать. Ой, я буду откровенна, и мне этого хочется. Но потом вы начнете меня обнимать, а потом захотите поцеловать меня. Скорее всего, так и будет. Мы ведь современные люди. Мы не боимся своих мыслей. Человечество всегда боялось своих мыслей и чуть не погибло из-за этого. Потому что запретные мысли, вырываясь наружу, становились разрушительными. <связь> Получался фашизм, войны и так далее. Слава Богу, на дворе 2098 год, и все научились говорить открыто. Это решает многие проблемы. Меня очень волнует близость твоей груди. Подозреваю, что она нежна и красива. Это действительно так. Ты сказал, и мне захотелось, чтобы ты увидел. Мы найдем для этого время. А сейчас мы будем целоваться. Целуются. У тебя слегка подпорчен третий левый зуб в нижней челюсти. Ты ленив и не следишь за собой? Я только что из научной экспедиции. Ах, у меня там испортился зуб. Ах, Я как раз собирался к зубному врачу. А, это хорошо. Неприятные мелочи убивают любовь. Ах, а у меня совсем нет кариеса. Зубная паста Омега избавила меня от этой опасности. Омега? Ах, не самая лучшая из паст. Ах, ах, у нее хорошие антисептические свойства. Она ах, хорошо отбеливает. Но в ее аромате слишком много интридицида Е. Мне казалось, что интридицид Е употребляют люди с примитивным вкусом. Ты не прав. Интридицид Е универсален. Он примиряет многих. К тому же я люблю симфоническую музыку XIX века. Это несовместимо с примитивизмом. Я успокоен. Ах... У нас много общего. Хотя я не люблю симфоническую музыку XIX века, зато люблю живопись японской школы Хаймочи первой половины второй четверти двадцатого века. Мы будем взаимно обогащаться. Я научу любить тебя симфоническую музыку, а ты меня живопись мочи. Но целоваться-то тебе со мной понравилось, исключая третий зуб? Я не могла его не ощутить, но через секунду уже о нем не думала. Что ж, мне пора на занятия. Дай мне свою ладонь. Вот мой шифр. Свяжись со мной вечером Вот мой Но вечером я буду у той женщины, которую я любил угу. Надо будет поговорить с ней, что мы расстаемся Пока временно, пока я не пойму, что у нас происходит с тобой Это логично, а я тогда поговорю со своим женихом Ты собиралась создать семью? Да Это довольно старомодно Мои родители старомодные, его тоже Главное, я хочу ребенка с отцом А, а я давно ушел от родителей, они меня прокляли Ты переживаешь? Я никогда их не любил. Я своих тоже не люблю, но по закону должна еще с ними быть. У них семейный кредит, а я хочу замуж без кредита. Желаю тебе удачного залечить зуб. Твой поцелуй после этого будет окончательно прекрасен. До встречи. До встречи. Тебе уже хочется сказать, любимый мой? Да. Так скажи. До встречи, любимый мой. Хотя я еще не уверена в своей любви. И вот Олег пришел к женщине Марине, с которой у него до этого была любовь. Женщина Марина старше его. Марина, я должен сказать тебе, что у меня появился интерес к другой женщине. Она молода и красива. Не исключено, что мы расстанемся с тобой. Это ужасно. Согласен, это неприятно. Но что делать, если в жизни так бывает? Принимай препарат антилин, И все пройдет. Тантилин мне не поможет. Я слишком тебя люблю, и... но ведь ты тоже меня любишь. Ты ошибся. Ты увлекся на минуту. Это прояснится в ближайшем будущем. Ты не должна удивляться. С самого начала я сказал тебе, что меня в тебе привлекает твоя зрелая красота, твой сексуальный опыт, твои знания и твои средства, на которые я могу спокойно учиться. Слава Богу, не в каком-нибудь двадцатом веке живем. Не нужно притворяться. Да, ты говорил об этом, но ты говорил и о любви. Я же не подлец. Без любви, как некоторые, я бы не смог быть с тобой. А если бы и был, то честно сказал бы, что без любви. Ты замечательный. Но не нужно спешить. Пусть тебе показалось, что любовь прошла, но остальное осталось моя зрелая красота». Мой сексуальный опыт, мои знания и мои средства. Ты можешь пока жить со мной и разбираться в чувствах с той женщиной, которая тебе понравилась. Тебе это будет не совсем комфортно. Да, не стану отрицать. Но если ты уйдешь сразу и совсем, мне будет еще некомфортнее. Но врать я не смогу. Я буду пользоваться твоими средствами, твоей зрелой красотой и так далее. Но это уже без той любви, которая была Я согласна, я на все согласна Но скажи, что произошло? Почему вдруг ты перестал меня любить? Это бессмысленный вопрос Да, конечно Марина не смогла удержать слез Когда ты плачешь У тебя некрасивый рот Вот раньше я этого не замечал А теперь заметил Отсюда вывод, что я тебя уже не так люблю Я не буду плакать «Почему же? Тебе ведь хочется? Зачем казаться лучше, чем ты есть?» «А мне нравится. Я всегда хотела быть лучше, чем я есть для тебя. И я на самом деле становилась лучше». «Это бывает». «Я все-таки не понимаю. Почему? Почему вдруг?» «Значит, это готовилось уже. Значит, что-то в тебе мне уже раньше не нравилось». Просто я не выводил подсознательные процессы на уровень сознания Надо это сделать, и все станет ясно Не надо Нам обоим станет от этого легче Нет, я не хочу легче Ну почему? Итак, дай сосредоточиться Я не слушаю Но надо же разобраться Пройдись, пожалуйста Не хочу Я прошу тебя Ты изверг Проходит перед Олегом Идешь ты довольно неуклюж Но это от смущения Нет, мне по-прежнему нравится твоя походка Она меня волнует Глаза твои мне тоже нравятся И плечи, и руки, и грудь, и талия И ноги Странно Мне все по-прежнему нравится Меня это волнует Значит, твое увлечение – ошибка А я и не отрицаю Мне еще нужно проверить себя Я сказал тебе, чтобы ты была готова Да, ты мне нравишься В комплексе Но она мне нравится еще больше Если ты уйдешь, я отравлюсь Это ты сказала? Я? Это я сказала. Глупо. Во-первых, это страшный пережиток. Во-вторых, ты лишаешь себя возможности встретить другую любовь. Я не хочу другой любви. В-третьих, ты рассчитываешь запугать меня. Но посуди сама. Если я тебя еще люблю, мне будет больно. Зачем же причинять боль любимому человеку? А если я тебя не люблю, то мне будет все равно. В мире ежедневно умирают тысячи людей, если всех жалеть сил не хватит. Поэтому твой поступок будет абсурдным. А мне плевать. Знай, если ты уйдешь, я отравлюсь. Зачем угрожать?» Этой угрозой ты меня не удержишь. А мне плевать. Я тебя люблю и никому не отдам. Вот и все. <смех> У меня такое чувство, что мы разыгрываем старый исторический роман. Пей антилин, сходи в энергодуш, попробуй программу виртуального марафона секса. Говорят, количество там переходит в какое-то новое качество. Правда, потом нужно пройти контрпрограмму, иначе кроме этого уже ничего не захочется. Причем тут это? Ты мне нужен. Как бы тебе... Вот ты рядом, и все. И больше ничего. Приводи свою девочку, живите здесь, а мне ничего не надо. Это правда? Чистая правда. Хм. Что ж, если я действительно ее люблю... Да, возможно, это вариант Если она согласится И тебе будет хорошо Видеть любимого человека все-таки лучше, чем не видеть Лучше, конечно, лучше Поцелуй меня Не хочется Еще один признак, что я тебя разлюбил Пусть, но поцелуй меня Я поцелую, но без любви Я согласна Странно Мне даже нравится Я понимаю, странно. Пожалуй, я еще не до конца разобрался. А девушка Катя решила поговорить с молодым человеком Георгием. Георгий, выслушай меня. Я встретила одного молодого человека. Его зовут Олег, и он мне понравился. Угу. Мы угу. разговаривали, целовались. И я начинаю думать, что это любовь. Ну, думаю, что угодно. Но ты всегда будешь со мной. Ужасно, глупые вещи, ты говоришь. Я красив, умен. У меня есть средства и перспективы. Лучше человека тебе не найти. Да, пожалуй. Объективно ты лучше его Но любовь не знает объективности У тебя стало очень нехорошее лицо О чем ты думаешь? Скажи честно, иначе я не буду уважать тебя Я строю планы Я найду его mm. Я узнаю о нем что-нибудь гадкое mm. И расскажу тебе И ты его разлюбишь Не исключено. Ну, но, но одновременно я разлюблю тебя за твои действия. Так что результат будет нулевой. Ты согласен? Пожалуй. <связываю> Тогда я просто убью его, вот и все. <связываю> Глупо. Это сейчас совсем не в моде. Конечно, есть тысячи способов убить человека безнаказанно. Но ведь я буду знать и сообщу, и тебя накажут. Ты разве не знаешь, как это страшно? Тебя на год отключат от твоей энергосистемы. Круг передвижения ограничат до 100 квадратных километров. На год, на целый год. Тебе запретят играть в интербол. На год, на целый год. Тебя лишат доступа к третьей степени выбора. Вместо этого дадут допуск к пятой или даже к седьмой. А седьмая – это ограничение во всем. Ты можешь выбирать только из пяти видов зубных паст, только из трех видов одежды, только из семи видов транспорта, только... Хватит! Да, убийство себе дороже. Угу. Что ж придумать? Так, я буду портить жизнь тебе и твоему этому... Я я буду портить жизнь твоим родителям. Не надо. Хотя я их и не люблю, но мне будет неприятно, что из-за меня кто-то страдает. Ты такой жестокий. Хм, а ты не знала? Знала. М -м. Честно говоря, мне это немного нравилось. Хм. Но я развиваюсь духовно и нравственно, и мне теперь это меньше нравится. А главное, зачем удерживать человека, который тебя не любит? А ты совсем не любишь? Кажется, совсем. Я еще не разобралась. Так, тогда, тогда нужно срочно попытаться вернуть твою любовь. Mm. Надо э, воздействовать на какие-то слабые струны твоей души. Mm. Mm -hmm. Ты должна мне помочь, если ты честный человек. Какие у тебя вот ну самые слабые струны души? Э, пойми, я тебя люблю, поэтому не различаю твои слабости. Это довольно некрасиво с твоей стороны. А, ну, я обязана дать тебе шанс. Моя слабая сторона необъективная доброта. Я жалею даже тех, кто сам виноват. Хорошо. Mm. Тогда, угу. Тогда слушай, mm. эм, я, я растрачу все свои средства. Mm. Я отключусь от биокорректора. И умру не дожив и до 120 лет. И все это на твоих глазах. Представь ты, только представь, ты молодая, еще и полная жизни в свои 120, и я умирающий от любви к тебе. Жалко меня? Жалко? Жалко. Вот. И теперь представь, что также поступил тот, кого ты встретила. Тебе его жалко? Не очень. Я его еще плохо знаю. Начинаю любить, но еще не жалко Значит, это самообман? Ты любишь меня? Не знаю Дай мне руку Дай, дай, дай угу. Ну, вот, что ты чувствуешь? Ну, одним словом, одним словом Люблю Вот Я люблю тебя А вот вечер в семье Кати За столом мать и отец Завтра восьмой гейм седьмого сектора В юго-западной подгруппе Интербола Ты играешь? Нет Хотя у меня хороший шанс Я чувствую, это мой момент на игра записана на нас двоих Если ты дашь мне свою часть шифра, я буду играть один и выиграю. А на двоих ты не хочешь играть? Нет. Если я выиграю, mm -hmm. это будет пополам. И ты станешь счастливой. А я не хочу делать тебя счастливой Но ты сможешь уехать Ты выкупишь свой семейный срок до самого конца и свободен Мою свободу отравит мысль, что ты счастлива Вот если бы я выиграл, а ты бы осталась несчастливой, совсем другое дело Не Понимаю, ты бы мог выкупить свой срок и без выигрыша иди на все четыре стороны Нет, Аташ, я хочу видеть, как ты помрешь А -а -а -а -а -а -а -а. Слава богу, люди нашего поколения не живут больше ста Я дотерплю Я изо всех сил буду терпеть, чтобы сжечь тебя собственными руками Я буду плясать и петь от радости <с tö LLC> Мне нравится, что ты мучаешься от тебя за твою злость Ты сам виноват, тебя соблазнил семейный кредит Мне нужны были деньги Кто же виноват, если без ты семейного кредита не получишь? Ты бы мог выбрать девушку, которая тебя не любит, а ты выбрал меня. Ты знал, что я тебя люблю и знал, что будешь надо мной издеваться. Издеваться над моей любовью. А зачем же ты так достала со мной жить? Болела от своей любви и понимала, что всю жизнь буду болеть. А выйду за тебя и пройдет. И это прошло. Сейчас я тоже тебя ненавижу, хороший ты мой. Тогда отдай свою половину, не сволочь. Ни что. Тогда ты выиграешь, станешь счастливым. А я буду из-за этого мучиться. Ну, вот, гадина. Но мы хотя бы не скрываем друг от друга наших чувств. Вот я слушал историю по бук программе. Жили-были старик и старуха. Но mm -hmm. по тем еще меркам... Ей 70, ему столько же В 70 я условно родила 13-го ребенка И у меня было два любовника Обязательно нужно напоминать? Ну, а тебе не все равно, ты рассказывай дальше Значит, жили бы старик со старухой давно, лет сто назад У них сын, но он их бросил, уехал и вдруг умирает Старик? Не радуйся, сын Умирает или убили, неважно И перед смертью оставляет деньги на имя отца. Он-то думал, что отец получит и поделит с матерью, у них будет счастливая старость. А старик получил и тут же развелся со старухой. Тогда это было проще, тогда не было семейного кредита. Она в шоке, а он говорит, я тебя, сволочь, все 40 лет пока живем, тайно ненавидел. Смех, правда? Она ведь 40 лет не знала об этом Наверное Значит, 40 лет она была счастлива Какое же это счастье, если не знаешь, как к тебе другой относится? Это кошмар Как сказать, как сказать Появляется Катя Катенька, здравствуй, Катенька, как твои дела? Как учеба? А тебе не все равно? По закону мне с вами еще полтора года жить Я с ума сойду За что ты нас так ненавидишь? Под ногами путаетесь Да нет, ничего, бывает и хуже